Чем резче вывод из пикирования или больше крен-виража, тем сильнее и властнее тебя захватывает в свои объятия враг, имя которому перегрузка. Физически стойкий, привыкший к схваткам с этим врагом, летчик хорошо переносит это единоборство, выходит победителем. Для чего нужно летчику переносить эти перегрузки? Военному летчику для того, чтобы победить врага. В годы войны летчики-истребители знали, что если в воздушном бою на большой скорости он заложит более крутой вираж или выйдет из пикирования с большей перегрузкой, переломив свой самолет, то у него будут реальные шансы зайти в хвост более инертному противнику и уничтожить его. Покрышки на кожедуб считали, что гибкий маневр истребителя – Возможен только при больших перегрузках, когда темнеет в глазах и напрягаются до предела узлы крепления самолёта. Хитрость хитростью, а физическая выносливость основа победы. Лётчикам реактивных самолётов, людям сверхзвуковых скоростей, знакомы большие ускорения и перегрузки. Но от космонавтов требуется больше проходит лишь минуты, в течение которых ракета от нулевой скорости достигает космической. Человек должен вынести это испытание. Тренировкам на центрифуге мы уделили большое внимание. Будущие космонавты постепенно привыкали себя терпеливо переносить большие нагрузки, понимая, что без этой практики их полёт будет поставлен под сомнение. Поэтому слушатели групп тренировались на центрифуге на вибростенде, на качелях, в барокамере, термокамере, сурдыкамере. Если говорить образно, подготовку космонавта можно сравнить с прохождением через множество разноразмерных дверей. За первой широкой, в которую могут войти десятки и даже сотни людей, находятся другие двери, и с каждым шагом они становятся всё более узкими. Шаг за шагом Ступенька за ступенькой шёл вверх космонавт, чтобы получить право стать командиром звёздного корабля. И каждый шаг, даже самый маленький, необычайно важен, так как без него не может быть следующего. Таков закон новой профессии. Труд космонавта напряжённый. Аэродром, лаборатории, классы, самолёты, катапульты, действующие макеты кораблей Необычное сочетание упражнений, необычные пробы, необычные дисциплины. Каждый день похож на другое лишь своим будничным началом. Подъемов из зарядка завтрак. И в каждый день учебы врываются залпы перепадов, дробь вибростендов, бешеная карусель центрифуги, зной тепловых испытаний и другие атрибуты этой профессии, рожденные звездным поиском человека. Всего не расскажешь. Но даже если бы все, чем заполнен рабочий день космонавта, этот мир упорной борьбы, поисков и страстей, побед и разочарований, даже если бы можно было раскрыть его на ладони перед неискушенным читателем, не связанным с ним сердцем, даже тогда вряд ли удалось бы избежать традиционного вопроса. Но ведь это же на Земле. Да, да. Всё это проигрывалось во время подготовительных тренировок. А там иногда даже взрослому человеку неприятно входить в незнакомую тёмную комнату, потому что для него она неведомая. А там в условиях реального полёта это неведомое вырастает до гигантских размеров. Ведь мы с каждым запуском стремимся пойти всё дальше и дальше. Космос и физическая культура. Соседство этих понятий сегодня естественно и прочно утвердилось в нашем сознании. Загадочный и суровый мир звёзд впускает в свои владения только сильных и закалённых людей. Только такие могут совладать с перегрузками и победить невесомость, и ещё выработать выносливость, умение владеть собой. Твердость воли, быстроту реакции, способность четко действовать в необычных условиях полета. Летчиков-космонавтов можно встретить на лыжне и в бассейне, на теннисном корте и баскетбольной площадке, у массивной штанги и на пружинистом батуте. Нагрузка, она велика.